Улица Мбэш была черна от мобилизованных, которых сопровождали жены, родные. Они тесными рядами направлялись к вокзалу. «Как они торопятся!» — прошептал Жак, пораженный. «И очень возможно», — с натянутым смехом отозвался Антуан, «что всем этим беднягам придется прождать полдня или больше, скучившись где-нибудь на платформе, прежде чем они смогут сесть в поезд. «Они хотят явиться вовремя», — думал Жак. «Им не терпится проявить дисциплинированность с самого начала войны». «Почему они не сознают, что их много?» «Что они могли бы стать господами положения, стоило им только захотеть?» Деревянный забор, выросший за эту ночь, Окружал вокзал высокой стеной, охраняемый солдатами. Здесь было такое скопление народа, что нечего было и думать подъехать на автомобиле. Антуан затормозил. Жак помог ему перенести сундучок через дорогу. Узкий проход охранялся взводом пехотинцев с примкнутыми штыками. Доступ за ограду имели только мобилизованные. Фельдфебель проверял военные билеты. Он взглянул на погоны Антуана, отдал честь и сейчас же приказал солдату отнести багаж господина врача. Антуан повернулся к брату. Каждый прочел во взгляде другого тот же вопрос. Увидимся ли мы снова? На глаза у них одновременно навернулись слезы. Все их прошлое. Вся история их семьи, незначительная и неповторимая история, которой они обладали сообща и которой обладали они одни во всем мире, в ряде образов пронеслась перед ними. Одинаковым жестом они расставили руки и неловко обняли друг друга. Фетровая шляпа Жака толкнула козырек Антуана. Годы, долгие годы прошли с тех пор, как они в последний раз поцеловались. Это было в раннем детстве, которые оба только что пережили вновь в одно короткое мгновение. Но солдат завладел сундучком и уже уносил его на плечи. Антуан поспешно высвободился. У него была теперь лишь одна мысль — идти вслед за солдатом, не потерять из виду свой багаж, единственное в этом новом мире, что еще принадлежало ему. Он больше не смотрел на брата. угад он протянул руку, схватил руку Жака, до боли сжал ее, Затем, слегка пошатываясь, шагнул вперед и пропал в толпе. Со слезами, застилавшими ему глаза, Жак, которого то и дело толкали пребывающие, отошел в сторону и прислонился к забору. Один за другим, не останавливаясь, мобилизованные входили в огороженное пространство. Все они были похожи друг на друга. Все были молоды, на всех была надета старая одежда, с которой не жалко расстаться, грубая обувь, фуражки. У всех висели через плечо одинаковые туго набитые сумки, одинаковые новенькие мешки для провианта, откуда выглядывала краюха хлеба, горлышко бутылки. И почти у всех было на лице одинаково сосредоточенное и покорное выражение Нечто вроде подавленного отчаяния и страх Жак смотрел, как они наискать переходили дорогу, держа в руке военный билет уже одни. На полпути некоторые оборачивались и взглядывали на тротуар, с которого только что сошли. Прощальный жест, порой быстрая деланная улыбка, предназначенная тому или той, чей растерянный взгляд они чувствовали на себе, И, стиснув зубы, они, каждый в свою очередь, бросались в мышеловку. «Не стойте здесь, проходите!» Часовой коренастый детина в походной форме с винтовкой на плече ходил вдоль ограды, гордо выпячивая грудь. Его короткая рука сжимала оружейный приклад. У него едва пробивались усы, детские глаза бегали по сторонам, на застывшем лице было написано сознание «важности», выполняемого приказа жак подчинился и пошел по мостовой мимо него проехал нарядный лимузин. к переднему стеклу была прикреплена коленкоровая лента с надписью бесплатный транспорт для мобилизованных шофер был в ливрее. внутри набилось около полдюжины молодых людей с мешками для провианта они орали во все горло словно рекруты «Вернем Эльзас и Лотарингию! Вернем Эльзас!» На тротуаре, куда перешел Жак, расставалась супружеская пара. Муж и жена в последний раз смотрели друг на друга. Возле матери играл ребенок, четырехлетний малыш. Уцепившись за ее юбку, он прыгал на одной ноге и напевал песенку. Мужчина нагнулся, схватил мальчугана, поднял его и поцеловал так порывисто, что ребенок стал яростно отбиваться. Мужчина поставил мальчика на землю. Женщина не двигалась с места, не произносила ни слова. В кухонном переднике с растрепанными волосами, с мокрым от слез лицом она безумными глазами смотрела на мужа. Тогда, словно испугавшись, что она бросится на него и ему не удастся вырваться из ее объятий, он, не сводя с нее глаз, отступил назад и, вместо того, чтобы обнять ее, неожиданно отвернулся и кинулся к вокзалу. А она, вместо того, чтобы окликнуть мужа, вместо того, чтобы проводить его взглядом, круто повернулась и побежала. Мальчик, которого она тащила с собой, упирался, почти падал, В конце концов она схватила его и посадила на плечо, не останавливаясь, стараясь бежать еще быстрее, наверное, для того, чтобы как можно скорее попасть в свое опустевшее жилище, где можно будет в одиночестве при закрытых дверях выплакать все свое горе. Жак отвернулся, сердце у него сжималось. Он побрел по улицам бесцельно, то удаляясь от площади, то опять приближаясь к ней. Помимо воли он снова и снова возвращался к этому трагическому месту, к роковому месту свидания, куда в это утро стекалось столько обреченных, чтобы разорвать цепи, связывавшие их с жизнью. В этих скорбных и мужественных взорах он искал взгляда, который ответил бы на его взгляд. Хотя бы одного взгляда, где он смог бы прочитать под смятением отблеск той глухой ярости, которая заставляла его самого сжимать кулаки в карманах и дрожать от бессильного гнева. Но нет. Везде, на всех этих по-разному искаженных лицах, одно и то же уныние, одно и то же бесплодное страдание, на некоторых проблеск слепого героизма, но на всех Та покорная готовность к жертве, тоже предательство, бессознательное или трусливое, тоже отступничество. И ему показалось, что в эту минуту все, что осталось в мире от свободы, нашло убежище в нем одном. Эта мысль вдруг наполнила его гордостью и силой. Его вера оставалась нетронутой, она поднимала его над стадом. Пусть никто не понимает его, пусть он покинут всеми, в своем одиночестве, в своем бунте он чувствует себя сильнее всех этих людей, зараженных ложью, покорившихся судьбе. С ним правда и справедливость. За него разум. За него еще неизвестные силы будущего. Временное поражение идеалов пацифизма не может поколебать их величие не может помешать их торжеству. Никакая сила в мире не может помешать заблуждению сегодняшнего дня, быть заблуждением, чудовищным заблуждением, даже если оно благородно, если оно стоически поддержано миллионами жертв. Никакая сила в мире не может помешать справедливой идее быть справедливой, мысленно повторял он, опьянев от отчаяния и веры. Придет день, когда наперекор препятствиям, наперекор отступлением, истина восторжествует. Но как служить этой истине, когда налетел шквал? Он хочет стать свободным, он убежит, но что он сделает со своей свободой? Охлаждение его революционного пыла в течение этих последних дней – показалось ему малодушием, и ему захотелось переложить ответственность за это на свою любовь. Он внезапно подумал о Женне и удивился, что так легко забыл о ней, что ни разу, ни одного разу не вспомнил о ней в продолжении целого часа. Он почти рассердился на нее за то, что она существует, ждет его, вырывает из этого пьянящего одиночества то если бы она вдруг умерла, подумал он. И на секунду, отдавшись дикой игре воображения, он наслаждался горькой смесью скорби и радостного ощущения вновь завоёванной независимости. Однако он торопливо шагал к скверу Сен-Венсан-де-Поль. Он уже улыбался от любовного нетерпения, придавая так мало значения своему нелепому минутному отступничеству, что оно даже не вызвало в нем угрызений совести. Не успел автомобиль Антуана выехать с университетской улицы, как старомодный крытый фиакр, облезлый и пыльный, словно музейный портшес, остановился у ворот его дома. Девушка, вышедшая из фиакра, бросила неуверенный взгляд на ограду, на заново выкрашенный фасад, затем расплатилась со стариком-кучером, взяла в руки два чемодана, стоявшие на козлах, и быстро вошла в подъезд. Привратница в кофте появилась на пороге швейцарской. «О, Господи! Мадемуазель Жиз!» По ее растерянному лицу Жиз поняла, что ее ждет какое-то несчастье. — Бедняжечка моя, да ведь в доме никого больше нет. Господин Антуан только-только уехал. — Уехал? В свой полк? Жиз ничего не ответила. Ее ласковый, как у преданной собаки, взгляд омрачился. Она выпустила из рук чемодан. Оцепенение сковала это мгновенно посеревшее личико метиски, и жилось с ним так естественно, точно нашло для себя уже готовую форму. На морском побережье в Англии, где жизнь проводила каникулы вместе с остальными пансионерками своего монастыря, она весьма поверхностно следила за событиями, происходившими в Европе. И только накануне, когда газеты сообщили о неизбежности французской мобилизации, она вдруг испугалась и, не слушая ничьих советов, даже не заезжая в Лондон, добралась до Дувра и бросилась на первый отплывавший пароход. «Все мужчины мобилизованы, все как есть», — пояснила привратница. «Леон уехал вчера вечером, Виктор тоже». Наверху у меня никого сейчас нет, кроме Адриенны и Клотильды. Лицо жизнь прояснилось. Адриенна и Клотильда, слава Богу, не все еще потеряно Эти две служанки, воспитавшие ее, были в сущности ее семьей, всем, что еще оставалось у нее от семьи. Она храбро выпрямилась и, предшествуемая привратницей, завладевшей ее чемоданами, направилась к лифту. «Оказывается, все переменили», — прошептала она. «Это белая лестница, эти перила, образы воспоминания мелькали в ее мозгу затуманенном бессонной ночью. И в этой преобразившейся обстановке, где она тщетно искала следы прошлого, она чувствовала себя более чужой, чем в совершенно незнакомом доме. Спустя полчаса в цветном кретоновом халатике, в мягких туфлях она сидела с обеими служанками в просторной столовой Антуана перед дымящимся шоколадом и поджаренными в масле гренками любимым лакомством ее детства. Облокотясь на стол, она помешивала ложечкой в чашке и по-детски отдавалась радости и комфорту настоящие минуты. Ум ее никогда не отличался особой живостью, а пребывание в Англии, в пансионе при монастыре, где всякое проявление характера ограничивали рамки установленных правил, не развило в ней любви к самостоятельности. Когда она лениво сидела так, согнувшись, с тяжелой грудью, сонным лицом, все очарование ее юности вдруг пропадало. Это была уже не негритяночка, не дикарка, а какая-то цветная невольница с грузным телом, с толстыми губами, с широко открытыми бездумными глазами, покорно склонившаяся под гнетом фатализма присущего людям порабощенных рас. Приезд Ажис явился для растерянных сестер даром проведения. Усадив девушку между собой, они наперебой болтали, то смеясь, то плачь. Они сообщили ей подробности о мадемуазель Девесе, и ее тетки, которые они продолжали для чистки совести носить в убежище для престарелых бананы и леденцы раз в две недели по воскресеньям. клатильда не стала скрывать, что старая дева немного заговаривается, что она ничем больше не интересуется, разве только мелкими происшествиями в богадельне, что порой она принимает обеих посетительниц недружелюбно, словно незнакомых и навязчивых женщин, приходящих с какой-то подозрительной целью, и что обычно она выпроваживает их задолго до закрытия приемной, чтобы не пропустить партии в Безик. Жиз слушала их с глазами полными слез. Она проговорила со вздохом, «Я навещу ее перед отъездом». «Перед отъездом?» Обе служанки запротестовали, они твердо решили отговорить ЖИС возвращаться в Англию. Господин Антуан оставил им денег на несколько месяцев. Адриенна уже представляла себе и с удовольствием описывала, как они заживут здесь втроем. Она оглушила девушку своими проектами. Она показывала ей вырезанный из утренней газеты призыв к французским женщинам, желающим содействовать защите Отечества. В возможности проявить свою преданность Родине, принести пользу, недостатка не было. Детские сады для детей мобилизованных, пункты раздачи молока для грудных младенцев, изготовление перевязочных материалов работа в военных пошивочных мастерских и так далее. Каждый обязан принять участие в защите Родины. Надо только выбрать. Жиз улыбалась, поддаваясь искушению. Ничто не заставляло ее торопиться обратно. Во Франции она и в самом деле могла оказаться полезной. Ни привратница, ни служанки, Не догадались произнести имя Жака. Жиз думала, что он в Швейцарии, и ей в голову не пришло спросить о нем. Только на третий день она случайно узнала из болтовни Клотильды, что в день ее приезда он был в Париже. Но разыскала ли бы она его, даже и зная об этом раньше? Никому не был известен его адрес. Да и стала ли бы она пытаться его увидеть? На лестнице редакции эт эн -да», еще не поднявшись на площадку, Жак, заметив на соломенном половичке перед дверью Мурлана бидон для молока, с досадой вскричал «Его нет дома». В самом деле никто не ответил на звонок. На всякий случай Жак размеренно постучал три раза. «Кто там?» «Тибо». Дверь отворилась. Мурлан стоял голый по пояс с намыленными волосами и бородой. «Прошу прощения», — сказал он, увидев Женни. «Мальчик должен был предупредить, что с ним дама». Он толкнул ногой дверь. «Входите! Садитесь!» У двери стоял сломанный стул, на который женя опустилась, едва успев войти. Окна были закрыты. В комнате пахло картоном, клеем, селитрой, пылью. Перевязанные пачки газет лежали повсюду, на столе, на садовой скамейке, в сломанной лохане. На полу, рядом с плошкой опилок, валялся в углу старый газовый счетчик, с разобранной на части и с плюснутой трубкой, которая выдавалась вперед, Словно обругленный сук. Мурлан снова пошел на кухню. «Я только что вернулся. Я был похож на жулика!» Крикнул он издали, фыркая под краном. Вскоре он появился в чистой рубашке, размашистыми движениями вытирая голову полотенцем. Провел всю ночь на улице как дурак, как трус. «Ты понимаешь, мобилизация означала для меня обыски, аресты, оба складно». Пусть приходит Здесь ничего больше нет. Я приготовился, но арест, черт побери. Я решил немного подождать. О, не потому, чтобы я так уж боялся попасть в укромное местечко, пояснил он, бросив насмешливый взгляд на Женни. Я никогда не жил так спокойно, как в те месяцы, которые провел за решеткой. Пожалуй, если бы не тюрьма, у меня никогда не нашлось бы времени, чтобы обдумать мои книги и написать их но мне вовсе не хотелось попасть в первую же партию. Вчера шпики везде рыскали понемногу. У Пюльте, у Гельпа, даже в Шиповнике. У них неплохая полиция, только они ничего не нашли. Кроме воззвания Пьера Мартена, призыв к здравому смыслу, знаешь, они сцапали его в тот самый момент когда товарищи выносили всю пачку из типографии. Что касается Клесса, Робера Клесса из Вуа-Увриер, молодого человека, который был освобожден от военной службы и никогда не был солдатом, то, как видно, на него донесли. Кажется, его обвиняют в том, что он написал антимилитаристскую листовку, и теперь он сидит под замком, ожидая ближайшего заседания призывной комиссии, которая пошлет его на передовую. Я узнал об этом вчера вечером. Предостережение любителям. Короче говоря, я сказал себе, что было бы глупо попасть к ним в лапы и улизнул». Voa ouvrier, рабочая жизнь, перевод с французского, примечание редакции. И что же? Я думал, что найду приют у товарищей, как бы не так. У Серона было бы не лучше, чем здесь. Поэтому я пошел к Гюйо — никого, к Котье — никого, к Лассеню, к Мулини, к Волону — никого. Все они, голубчики, дали тягу, как и я. Вот я и пробродил всю ночь, где попало один. Утром в Менсене я купил газеты и понял, что был попросту старым дураком и пришел домой. Вот и все. Он взглянул на Жака из-под мохнатых бровей. «Читал ты газеты, мальчик?» «Нет». «Нет?» Взгляд Мурлана скользнул по Женне и снова устремился на молодого человека. Казалось, он устанавливал какую-то связь между присутствием Женни и тем фактом, что на следующий день после мобилизации в десять часов утра Жак еще не знал последних новостей. Из кармана черной блузы, висевшей на гвозде, он достал сверток газет. Затем кончиками пальцев, словно прикасаясь к чему-то нечистому, вынул из кипы одну газету, а остальные бросил на выложенный плитками пол. На, голубчик, позабавься, если у тебя есть настроение смеяться. Я вынослив, Но это показалось мне чем-то вроде удара в живот. «Боннеруш», -э газета «Мерля» и «Альмерейды». За одну ночь она превратилась в рупор правительства Пуанкаре. Кто бы мог подумать? Посмотри. Пока Мурлан снимал с гвоздя свою блузу и яростно натягивал ее на себя, Жак вполголоса прочитал. «Мы уполномочены категорически заявить...» что правительство не воспользуется списком «Б». Правительство доверяет французскому народу и, в частности, рабочему классу. Всем известно, что оно пыталось и еще пытается сделать все возможное, чтобы сохранить мир. Вполне определенные заявления наиболее решительных революционеров... «Наиболее решительных революционеров, сволочи!» проворчал Мурлан. Таковы, что они полностью успокаивают правительство. Все французы сумеют исполнить свой долг. Это-то и хотело подчеркнуть правительство, отказываясь использовать список «Б». «Ну? Что ты об этом думаешь, мальчик?» Я прочел два раза, прежде чем хорошенько понял, что это означает. «Ничего не поделаешь, факт очевиден. Это означает следующее». Французский пролетариат так весело соглашается на их войну, и сопротивление рабочего класса столь мало опасно, что правительство отказывается от профилактических арестов, понимаешь? Оно как бы обращается ко всем революционерам и ласково треплет их за ушко. «Ах, вы забияки! Мы прощаем вам вашу строптивость. Идите!» и выполняйте свой солдатский долг. Добренькое правительство, весело смеясь, рвет черные списки и оставляет неблагонадежных на воле. Потому что сегодня неблагонадежные не в счет. Понимаешь? Он смеялся и в этом необычном громком, режущем смехе, искажавшем его лицо, лицо старого Христа, было что-то пугающее. Неблагонадежных нет. Их больше нет. Понимаешь, что это значит? И представляешь себе, какие категорические заверения должны были дать министерству лидеры революционных партий, чтобы правительство обрело такую уверенность в себе? Чтобы оно могло без всякого риска позволить себе подобный жест великодушия в первый же день войны. Они попросту выдали нас, правительству, эти негодяи. Да, теперь конец. Безусловно, конец. Теперь командует генеральный штаб. Слово принадлежит теперь не тем, кто идет воевать, а тем, кто делает войну. Он отошел на несколько шагов, заложив руки за спину, под развивающейся блузой. «И все же, черт побери!» вскричал он вдруг, круто повернувшись. «И все же я не могу этому поверить! Я не могу поверить, что это действительно конец!»